Глава 15. -я. Заинтересовал <смех> не то слово. Нужно ли говорить, что деньги я перевел? Но сначала ознакомился с договором, где прописывались обязанности сторон. Платил я за развернутую консультацию специалиста по поимке и хранению теневых сущностей. Отметил и то, что после ее прохождения и ответов на вопросы, Мне начислялось 0,1 балла в рейтинг социальной полезности. «Сначала покажи, какие тебе выдали ловушки», — заявил Том приказным тоном. Кочевряжиться не стал. Никаких клятв относительно сохранения тайны представителю Блэкстоуна не давал. Тем более через систему. Поэтому спокойно достал контейнер и открыл. «Да...» Начал оглашать вердикт Вермут после того, как с минуту поводил над шарами серебристым прутом, длиной около 20 см и с черными линиями, похожими на трещины. Ловушки самые простые и дешевые RPB-18. Чаще всего используются для поставки до приемки ингредиентов-пришельцев из других реальностей. В других случаях те при смерти исчезают с лица Нине. Еще не дают вырваться на свободу живым теневым существам, до класса а включительно. Они твоя законная добыча. Да, да, твоя. Повторил тот, заметив мой скептический взгляд, которым не мог быть другим. Учитывая возможности того же черного шека, а он в списке был самым дешевым объектом, значит, наименее опасным из той линейки. И оборудование уже настроено на собирателя стафа. Все дело в магическом сундучке. Постучал тот указкой по кофру и замолчал, выжидательно смотря на меня. «Это проблема?» Пришлось задать глупый вопрос для продолжения диалога. «Ага», – жизнерадостно улыбнулся тот, и тут же перевел разговор, как мне показалось, на другую тему. «Прочитал уже о самой охоте? Нужно при солнечном свете в тени, рядом с обнаруженной тварью, забросить ловушку, подождать с минуту. И новоспеченный охотник за магическими животными может петь горькую за почин и вход в уважаемую профессию черных траперов». Опять тишина. И... Очень, очень не нравилась мне такая манера подачи материала, где приходилось буквально вытягивать из собеседника информацию, пытаясь вычленить и слова необходимое. Больше всего хотелось взять и нежно торговца за голову, запустить пальцы в седину и пару раз приложить наглые интеллигентные мордой об витрину. Даже глаза прикрыл на секунду. Настолько мной завладела ярость. Гадёныш. Огромные неприятности для чудака, решившего, что поймал удачу за хвост, начинаются позже, гораздо позже. И неожиданно, примерно как сейчас, откат от всех тех средств, которые ты колешь будто не в себя». Вермут, словно почувствовав мое настроение, а может так оно и было, после ремарки заговорил нормально. «Начну издалека, чтобы ты понял, о чем идет речь. Обостим теологию и наличие или отсутствие любого человека непосредственно души, в религиозном ее понимании». Возьмем аксиому Берри Роуза. Каждая разумная обладает определенным запасом жизненной энергии, количество которой не является константой. Оно может уменьшаться или расти в зависимости от множества как внешних, так и внутренних факторов. Упростим. Представь, внутри тебя имеется некий сосуд, бочка, канистра, баллон или еще что-то, наполненный биоэнергией. И благодаря вот этому контейнеру снова постучал тут своей импровизированной указкой по кофру с шариками, Для десяти крысоловок, так мы в своей среде часто называем ловушки, от твоей внутренней емкости сейчас протянулись ничем не защищенные, незримые нити. Повторюсь, от тебя. Они могут быть представлены как тонкие шланги, через которые происходит заполнение флаконов, находящихся внутри капканов, и которые сейчас будто просто засунули в ящик. Но как только ты извлекаешь ловушку, прикасаясь к ней обнаженной рукой, сразу окончательно прикрепляется такой шланг. «Это для наглядности. Именно энергия разумного и живого на момент охоты является главной приманкой для теневых сущностей». Тот опять замолчал. «А дальше?» Задавил злость я. «Неужели это и есть откат от химии? Повышенная агрессивность и раздражительность?» Не зря же торговец вскользь упомянул данный момент из новейшей биографии. «Интересно только, как ему удалось определить, что Шприц мой верный спутник и друг?» «Атака твари из других планов бытия или реальностей направлена в первую очередь и даже не на твою телесную оболочку, хотя и это тоже присутствует, а на твой резервуар. Дистанционно к нему они не могут присосаться, это в нормальных условиях. Когда ты не обессилен до крайности, ранен, не истекаешь кровью, то всегда твой бочонок или окружен сплошной, незримой защитой, или помещен в какой-то силовой кокон, или накрыт неким куполом, представляй как хочешь, не суть». Главное, твари не могут просто пробиться и добраться до содержимого дистанционно, даже уровня С плюсом же вероятность 50 на 50. Для остальных требуется установить с тобой, пусть будет контакт. Самый оптимальный вариант – нанести физическое повреждение объекту охоты, что послужит пробоем в его защите, предоставляя доступ к резервуару. Чем ранение сильнее, тем проще тварям выпить тебя. Твоя жизненная сила позволяет им становиться сильнее продлевать свое существование и так далее, и все в таком духе. Но таким образом они могут поглотить или переварить только малую часть энергии разумного. Хотят же все и полностью, обретя таким образом реальное воплощение на Нине Так как происходит некое слияние твари и человека, мешает безумная жажда, и чаще жертва успевает умереть. Тут своей тонкости. Так в 99,9% из 100 монстр убивает своего потенциального носителя. Исследования данной специфики позволили создать многие уникальные вещи, такие, например, как камикадзе. Это когда человек добровольно проходит через слияние, сняв с себя абсолютно всю защиту. Такое возможно, особенно если у тебя характеристика дух больше пяти. Смертельный шаг в реальную бездну увеличивает силы и параметры на порядке. Повторюсь, на порядке. Плюсую к этому и предельно повышенные возможности теневой сущности. Есть минус. Испытатель становится оболочкой для безумной твари желание которой только одно – убивать все вокруг, получающий больше энергии с каждого нового трупа. К счастью для всех нас, срок воплощения даже призрачных деву довольно короткий, не более получаса. Затем окончательный и бесповоротный уход за грани. Если бы они могли жить хотя бы погоду, вокруг бы царила пустыня. «Да-да, мертвая пустыня», – выделил интонациями последнюю фразу собеседник, вновь делая длинную паузу. «А защита жизненной энергии с чем связана? С какой-то характеристикой? И еще, не слишком ли ты издалека начал. Конечно, все это интересно и познавательно, но как это соотносится со мной? Вывел из задумчивости Тома, который потер подбородок. В первую очередь, она зависит от уровня псизащиты. Так, минимальная ментальная атака животных из других планов, C, а максимальная перекрывает шкалу с верхним значением A. Но встреча с последними тебе не грозит и вряд ли произойдет когда-то. А как касается это тебя. Задал вопрос и сам же ответил. Все просто. Ловушка, извлечена из JTJ. Такое название носит твоя разновидность контейнера. Довольно дешевого, потому что твари всего лишь класса C++ могут спокойно учить содержимое. А затем ты первая цель для них, приоритетная. Кстати, экранирование как раз делается здесь, не от человеческих, следящих систем, а от всей линейки именно теневиков. С гриндами все проще. Убил тварь, достал капкан» перед глазами появляется запрос, и после разрешения тело помещается внутрь. И для хранения мертвых кофр не требуется, как и настройка ножового носителя. Так вот, заряженная ловушка начинает вонить, привлекая ближайших тварей. Кушать подано. Те бросаются на нее, попадают в зону действий специальных заклинаний. Там много намешано. Затем происходит автоматическое срабатывание капкана. И животное помещается во внепространственный карман, ящик или еще куда-то с точкой привязки в нашем мире к этому шарику. Нечто подобное, к примеру, происходит и с артефактами. Далее сущность, оказавшись вне нашей реальности, впадает в спячку или в некий анабиоз, в отзапенение, в ступор, или к ней приходит для сон. Как хочешь, так и называй. На данном этапе никаких неприятностей для тебя не происходит. Самое интересное случается дальше. Если торговец хотел меня вывести из равновесия, у него это получалось потому что едва зубами от злости не скрипел, когда тот вновь замолчал и принялся во второй раз при мне степенно набивать трубку. «И... главное не сорваться», — сжал правый кулак до хруста. «Живые подобные твари требуются практически в одном случае для перепродажи в качестве петов, реже для создания магического оружия с особыми свойствами. Но это, скорее всего, не твой случай и уровень. Иди для усиления некого человека». Иди для специфической алхимии, но тоже мимо. Дай угадай, кроме шека, наверное, требуется еще и теневой пригон, так что там у нас еще. Ах да, призрачный богомол и, конечно, белый вурдалак. Все верно? Только утвердительно кивнул. Кстати, сколько за них предложили? К делу не относится, но интересно. Озвучил на память стоимость. Однако, присвистнул Том, а затем добавил с каким-то радостным оптимизмом в голосе. «Это плохо, потому что все они хиты продаж, и питоводы готовы отрывать с руками. приведенных мной последних примерах использования твари их всегда убивают. Неважно, ритуально или просто грохают. Главное, те возвращаются в ту бездну, откуда выползли, поэтому связь между тобой и ими через незримый канал сразу разрывается. Пара-тройка суток в местах, где встретить такую живность, вероятность стремится к нулевой, и ты готов к новым приключениям. Все трещинка в резервуаре при нулевой псизащите закрываются». В первом же случае звери остаются здоровыми, живыми и невредимыми, каковыми и передаются новым владельцам. При этом незримой нить между тобой и тварью остается, не помогает и поход в локе. Он только служит отсрочкой приговора здесь и огромным количеством неприятностей непосредственно в другой реальности. Расстояние – это не проблема для паразита. Проводились разные эксперименты. Еще такого рода связь выявить обычными методами довольно сложно необходим специальный маг оборудование и прочее а между тем этот вампир сосет и сосет не хуже при вокзальной проститутке интересное сравнение богатый опыт и чем он дальше занимается своим грязным делом тем канал между твоим резервуаром и его пастью становится больше шире глубже смерти донора наступает после того как его емкость опустошается временной интервал действа занимает от трех часов до 5 местных суток бодрствования паразита «С шеком около семи. Но это смерть только умного дурака, а вот для новой сущности на твоем месте, так как при таком способе происходит пресловутое слияние, это только начало краткосрочной жизни. Но зато яркой-яркой. Впереди будет все рыдать, а позади гореть и умирать или дохнуть. Именно поэтому и существует сертификация». Тот из под прилавка пластиковую бутылку, газированной водой села женьшеня. Сделал несколько шумных глотков. Обтер губы тыльной стороной ладони. Я молчал, ждал продолжения. «При въезде в цивилизованные места ты в обязательном порядке сообщаешь о наличии у тебя пойманных теневых сущностей. Лучше это сделать добровольно, так как практически любой контейнер обнаруживается при проходе через тоннель, как и тянущиеся к нему нити». Видимо, и непонятливый взгляд при последнем слове пояснил. «Находится он между внутренними и внешними воротами при выходе в экстерналку из норд -Сити. Платишь по 1000 обязательного сбора за каждое пойманное существо, там же тебя вносят в специальные базы, и заключаешь обязательный контракт. Не продавать их до того момента, пока не оборвешь все связи с монстрами. Либо заключаешь такие договора с покупателем, когда тот не может заниматься извлечением теневиков до того момента, пока ты не покинешь Норд-Сити и не удалишься от него минимум на 10 километров. Это в общих чертах. Можешь, конечно, привести доказательство того, что у тебя постоянная защита превышает уровень атаки самого опасного твоего пленника. Да, эта процедура обязательна только для тех, кто имеет мага-интерфейс класса SN. То есть в твоем случае. У остальных установлен специальный предохранитель. Как только уровень жизненной энергии падает до минимальных значений, пользователь переходит в мир иной. Безболезненно, но и бесповоротно. Для чего это сделано? Первый тестовый вопрос. Как ты усвоил материал консультации? чтобы он не переродился в тварь. Очевидный ответ и такой же вопрос, хотя их сразу возникало тысяча один, но нормальных. Но почему ССН так не поступили? Потому что на ней обкатываются различные нововведения, которые придумывают наши умники, поэтому она предоставляется чистой. То есть без всяких ограничений и прочих закладок, как их у остальных моделей хватает. Для чего? Дабы наши товарищи ученые не были стеснены в средствах и методах не упираясь высокими лбами в какие-либо ограничения. Для движения науки вперед, все средства хороши». Отметил по интонациям, что и торговец, как и Джаре, испытывал к вивисекторам презрительность и некую брезгливость. «Понятно. Непонятно другое. Почему не наловить грязных и не открыть им тот же теневой взор восприятия и магические способности? Прокачать их до нужных значений, настроить на жертву ловушку. Растребуется живым до момента поимки, оставить его в гостинице или в любом другом безопасном месте в городе. А опытные охотники сами поймают твари. Зачем эти танцы с бубном вокруг меня? Вермуту усмехнулся довольно, как всякий учитель, когда его подопечный задает вроде бы правильные вопросы, но в целом мыслит в неверном направлении. И часто потому, что не знает некоторых прописных истин. Поэтому наставнику показаться умным на таком фоне невежества и заслужить авторитет довольно просто. Во-первых, донор должен находиться в той же локации, где осуществляется охота, поэтому оставить в безопасном месте не вариант. Во-вторых, цена вопроса. Не забывай, что часть из этих характеристик требуется поднять до двойки. Про наличие их на рынке я тебе уже говорил. В-третьих, обязательно требуется магия СН, так как у остальных прописывается ряд ограничений для черных. Здесь речь идет об отсутствии возможности у человека настраивать ловушки без обращения в специализированные институты. А они сертифицируют новоявленного трапера, ставя его на учёт. Сделано это как раз, чтобы не поставили на поток некоторые темные личности убийства грязных, не обрушить цены на петов. Кстати, в рабоводельческих кланах они стоят дешевле. И происходит это как раз из-за редкости необходимых для установления связи с крысоловками характеристик. Что самое интересное, они должны быть именно у пользователя. Иначе бы цены просто рухнули, пусть не на всех существ, но на слабых и средних точно. В-четвертых, забыв в за обрыв связи с паразитами из иного плана бытия. Ценник начинается от тысяч марок. Это самыми-самыми слабыми и дешевыми, типа ведьминого глаза, с тем же шейком уже около миллиона. Разве нельзя последний пункт исключить? Убиваем грязного и все? Еще происходит значительная корректировка по ценам, начиная со второго человека. Если учесть, что существует экипировка амулеты и артефакты, которые поднимают уже имеющиеся характеристики, то все ведь просто. Мавор сделал свое дело, утели. Его кристалл в руки следующему. Отрылись, нарядили, В руки кофоры вперед. Эссенки вроде далеко не уникальны. В окрестностях только дважды в год грузится проклятый город. Один раз поющие камни и другие мерцающие локации с той же периодичностью. Вероятность встречи на средних подземных уровнях с такого рода существами мизерная. Переход ниже, другая локация и минимальная интенсивность крио там около 10-20 тысяч арок в час. Грязный там в большинстве случаев погибает сразу, не беря во внимание единичные уникальные случаи. Итак, имеем крайне ограниченное число доступных для черных локаций, которые проявляются в нашей реальности редко и ненадолго. Например, ваша 22-я существует в течение 4,5 стандартных суток. Именно там имеется вероятность того, что можно наткнуться в местах сопряжения или же в стационарных точках на сильных теневых сущностей. При этом конкуренция крайне жесткая. Пусть сами волки не занимаются такой для них мелочью, но 50% с прибыли, полученной в локациях, под их контролем, любой собиратель обязан выплатить. Иначе он просто не попадет туда. До мёртвого сезона близко, поэтому уже сейчас многие чистые и серые, которые промышляли, к примеру, за четвёртой башней или вторым аванпостом, стягиваются в город, так как почти набрали предельное значение крию: Стоп! Но они же не подвержены воздействию. Про это нам наставники рассказывали. «Наставники!» Только презрительно поморщился Вермут. «Все подвержены криву, только интенсивность имеет значение. У них другие шкалы, но они имеются. Кстати, у меня есть труд Санди Джордана, теневые сущности, расширенный справочник, с дополнениями Алексея Розянова. Полиант почти на тысячу страниц. В нем огромное количество информации, которую ты вряд ли найдешь в Магасете. И такое, который поможет тебе, при условии, что ты не загнёшься с вот этим заказом». «Ну, здесь я тебе помогу». Знал бы он, сколько у меня таких заказов. И кто бы со всеми помог? Безвозмездно. Стоимость книги 10 тысяч марок. И там подробно рассматриваются темы, которые ныне не то чтобы запретны, но подвергаются абструкции, а также замалчиваются. Это обсудим позже. Вернемся к нашим баранам. Так вот, главное в том, что ни один и ни два десятка прокачанных матёрых охотников будут находиться в локации. Их пройдет сотня, другая, потянутся и топовые, и чёрные. Обычно они на мелочь промышляют, ввиду ограничения восприимчивости крио. Здесь же может им обломиться куш. И самое большое количество тех же шеков, выловленных 2-2, не превышало 200 особей. Всеми, повторюсь, всеми траперами, А призрачных богомолов всего 30. И каждой собаке известно, где находятся и точки сопряжения и стационарные. Снежные скидывают подробную карту собирателям с их координатами всего лишь за 10 тысяч марок понимаешь теперь свои шансы и любого другого тот чуть помолчал посмотрел на наручные часы поймав мой недоуменный взгляд не ожидал здесь увидеть обычную механику еще и командирскую пояснил и продолжил лекцию привычка и удач приносит что касается открытия характеристик посредством мутных кристаллов то есть как ты полагаешь мол передаются они от одного к другому легко и просто приведу статистику например теневой взор при десятке у донора что само по себе редкость из редкостей, и встречается в 99% только у чистых, может открыться у неофита с вероятностью 0,1% Это как микроскопом за несколько миллионов долларов пытаться забить гвоздь на 200, купленный в обычном хозмаге. Вполне возможно, все получится. Но стоило ли того овчинка? Простые кресы используют только для прокачки уже открытых характеристик. Действуют всегда, как вот эти часы. Постучал пальцем по цифре блату архаики тот. Но самая сложность – это открыть, поэтому просто невыгодно. Иначе бы никакие законы не помогли. Именно вся совокупность факторов спасает тысячи и тысячи жизней грязных. Есть еще множество нюансов, но они не особо важны для тебя на данном этапе. И больше сможешь узнать из книги, если купишь, конечно. Вопросы есть? С этим моментом более или менее понятно. Поясни, как вообще сделать так, чтобы поймать и остаться в живых. Допустим, если имеется защита от псиатак до класса, Занюзил собственный показатель я, осторожно задавая данный вопрос на столь скользкую тематику. «Хм...» <связь> Задумался тот и достал из-под прилавка непонятный прибор, похожий на настольные солнечные часы, совмещенные с тылурием. Взгляд расфокусировался, затем торговец изумленно произнес: «Однако, если так, тогда и белый вурдалак, богомол или такое животное, как жемчужина моей коллекции, призрачный меченосец, не проблема». «Звери будут пойманы, проданы, привязаны, а твои связи с ними оборваны в тот миг, когда те попытаются присосаться к источнику, так как им не пробиться через силовой кокон, который будет окружать твой резервуар, с жизненной энергией». «Но как это происходит? Ведь сам говоришь, незащищенный канал». Проигнорировал вопрос я, а в глазах торговца светилась некая догадка. «Ладно, попробую пояснить на пальцах. Представить достаточно просто». «Не зря же я тебе говорил про расширение канала. Так вот, теневая сущность пытается воздействовать на границы любого пробоя, разрушая их. Однако при таком уровне псизащиты, при малейшем воздействии извне, края любого отверстия или трещины и даже каньона смыкаются, обрубая нить. Всё просто, пока не лезет никто, то ничего не происходит, только сунется, наткнется на бетонную стену, лбома». «Ясно». Но почему тогда система не сообщила, что ко мне привязан какой-то дополнительный предмет? Имея в виду ловушки, почему и как это произошло? Вот еще одна странность. Он к тебе и не привязан, он просто твой. Как вот кольчуга или твой рюкзак. Ты собственник. Приходили сообщения? Нет? Максимум подгонка. Так? Можешь не отвечать. Все дело в настройках магии. Видимо, не понимающий взгляд, тут все же с ней зашел. До развернутого ответа. «Магические предметы, которые не нужно привязывать к себе, если кому-то не принадлежат, допустим, хозяин погиб или дал персональное разрешение на свободный или индивидуальный доступ, становятся твоей собственностью при тактильном контакте любой обнаженной частью тела. Автоматически. Затем также в скрытом режиме происходит их окончательная настройка, подгонка и так далее. Повторюсь, по умолчанию. Автоматически». Выделил он последнее слово. «Есть и минус». Если ты не контактировал с предметом более часа, и находится он не на твоей земле, в твоем доме или в индивидуальном хранилище, то идентификация теряется, и вещь может поменять собственника в мгновение ока. Тут, как нигде, справедливая истина. Что упало, то пропало, потому что ставший законом владелец может послать тебя лесом с притязаниями и... и будет чист перед законом и своей совестью. Поэтому вещи лучше не оставлять вне зон, прописанных за тобой. К ним может относиться и комната в гостинице, и индивидуальная ячейка где-то. Это не панацея, вор, что-нибудь оттуда. Через час может стать законным владельцем. Так-то. В общем, все как и в обычной жизни. Поэтому загляни в логи. Скорее всего, настройка произошла чуть позже синхронизации с Искателем. Когда ты решил опробовать его возможности. В результате сразу случилось повышение твоих характеристик до нужного значения. Исследовательский дрон ведь запускал... «Запускал», — растягивая гласный, ответил я. Злоба, чертово злоба продолжала душить, едва с ней справлялся, но не на Дорна и не на Вермута, а на самого себя и ситуацию, когда не имелось возможности познакомиться с важнейшими аспектами бытия. Еще что хватал голыми руками всякую дрянь. А ведь Джарри не раз и не два говорил не только про кристаллы, а про любой незнакомый предмет, конечно, если я ничего не путал. Действительно, Лок обнаружился. Он шел в следующем после зафиксировавшего факт использования разведчика. Контейнер с собственным именем JTJ001-28012-N73401 класс C++ предназначенный для транспортировки ловушек теневых сущностей. Был успешно настроен. Все условия выполнены. Теневой обзор 2, восприятие 2, магические способности. И готов к работе. Законный владелец по персональному разрешению предыдущего, собиратель став. Порочёл вслух. «Вот, и тебе еще один урок. Необходимо запретить мага интерфейсу подключаться автоматически к любым видам устройств, даже при касании к ним. И чтобы на все изменения, неважно какого характера, у тебя запрашивалось разрешение. Да, понимаю, муторно, надоедает, мешает, но в целом привыкаешь, пусть и не сразу. Зато риск повторения подобной ситуации при условии что выживешь снизится на порядок предупреждаю на всякий случай с крисами такой финт не пройдет а чего то победным тоном заявил вермут и снова потыкал в контейнер но ужемут штуком трубки я так понимаю у тебя защита класса и ты сейчас подумал что ничего тебе не грозит спешу разочаровать опять довольно заявил тот да прокололся я один вопрос пусть пара и вот уже вермут практически раскусил «Не зря он эту херню достал». Опять зарубка или засечка на память. Их становилось больше и больше, не запутаться бы. Торговец продолжал вещать. «Могу обрадовать. Сразу с таким знаменательным событием, как настройка, сто процентов и улетело соответствующее сообщение об активации прошлому хозяину, как я понял, непосредственному заказчику. И еще одна тонкость. На кофре установлен пассивный маяк». Он откликается на определенный сигнал. В результате наблюдателю легко определить местоположение в данный момент времени. Плюсы, как и минусы такого подхода очевидны. «Пояснить?» Только головой отрицательно покачала Тут и драку понятно, а время утекало стремительно. Как бы на лексу не опоздать. Да еще и должен был клиент Тома появиться. Обычная схема такая, по крайней мере, раньше всегда она использовалась. Глупцу или новичку, которому невероятно повезло открыть линейку необходимых характеристик, обладающим интерфейсом SN, предлагается на первый взгляд простая и безопасная работа, даже через систему. Только в последнее время эта практика немного изменилась, и все условия обговариваются устно. Для настройки JTJ поднимают на время теневой взор и восприятие при помощи артефактов, специального оборудования типа Искателя и другими предметами. Они возвращаются их владельцу после использования, конечно, в случаях не как у тебя. Часто работодателям упоминается вариант, пусть и самый невероятный, о возвращении неиспользованных ловушек. Как понимаешь, можно хотя бы мелочь поблизости наловить невозбранно. Но до того момента, пока счастливчик жив, копейка рубль бережет, из паршивой овцы хоть шерсти клок. Теперь про локу. начинающий траппер отправляется на охоту. Там все может пойти по двум сценариям. Либо жертва выводится из строя сразу, может усупляться, накладываться на нее паралич. И не один десяток других способов. Да подойдет и банальное связывание но это случается реже, возни больше, но ее оставляет живой. Как результат, совершенно другие люди ловят необходимую тварь, очень редко двух. Конечно, если оставляет возле новичка защитников, так как есть такая незадекларированная способность у всех тварей, призыв помощи. И любая из них в половине случаев, прежде чем оказаться в крысоловке, успевает прибегнуть к помощи друзей-соратников. Они всегда по глазу гораздо ниже. Но теневики в радиусе 100 метров от нашего спящего красавца устремляются на помощь альфа-особи, атакуют того, на кого настроена ловушка, а не на тех, кто находится рядом с шаром. Расстояние не имеет значения. Если жертва успевает поймать того же Шека сама, то почевать на лаврах у нее тоже не получится. Скорее погибнет от когтей других твари. орел или Решка. Далее, при поиске пропавшего новичка, если за ним не установлено постоянное наблюдение, Местоположение кофра появляется на карте с точностью до 10 сантиметров. Найди его, что может быть проще? Не погиб, смотри первый сценарий. А если ничего не получится, то тысяч пять марок не те деньги, из-за которых стоит горевать. Именно столько стоит этот кофр вместе с ловушками, потому что предполагаемый куш больше на порядке». «Сложно все как-то», — прокомментировал я. «А здесь не бывает простых путей, потому что они обычно не приводят к успеху». И те, кто не хочет работать головой, продумывать каждый шаг, они так всю жизнь или в обслуге пашут, или вон корень выворотня не собирают. Если уничтожить или выкинуть, оставить под куполом контейнер? Уничтожить? Не знаю, я таких случаев не слышал. Хотя уверен, реальные маги или волшебники уровня B смогут. Выкинуть и оставить в номере в сундуке это столько проблем собрать. Потому что как только ты окажешься в локации, да и в экстерналке тоже, то все окрестные теневые твари накинутся на тебя с воплями «Жратва!». Ведь линии не будут замкнуты в ковр, а останутся в неком подвешенном состоянии. Представь снов щупалицы, спины и живота, каждый из которых воняет метров на сорок. Крысоловки нет, значит, целью станешь ты. Результат понятен?» «И что можно сделать?» Задал вопрос. Про себя обдумывая, как наказать и Вилли и его знакомого. «И в силах ли я пока это сделать?» Вместо награды Велена, если удастся раздобыть нужные ей сведения, попросить подкинуть им проблему? А Феликс, чтобы добавил со стороны закона, нужно было подумать. «Можно, но вряд ли тебе по карману. Например, купить контейнер средней защиты или высшей. Когда твари даже А++ класса не будут чувствовать наличие твоих энергетических потоков. А вот как поступить с нехорошими людьми, тут я не советчик. Я свою задачу выполнил. Кто предупреждён, тот вооружен. Сказал тот, напомнив мне в этот момент жары. «Убрать маяк можно, но стоить это будет около 30 тысяч, и не у меня. Опять же, время требуется. Плюс врагу расскажешь о том, что план его раскусил. Последствия могут быть самыми разными. Он может что-то другое придумать. Да, кстати, зачет я у тебя принимаю. Все вопросы свидетельствуют, что ты усвоил материал. Поэтому контракты закрываю. Ты согласен?» «Да, спасибо» мелодичный звук известил что у меня поднялся рейтинг социальной полезности последний вопрос книгу будешь покупать Я могу даже перед системой поклеса что скоро поймешь какое сокровище тебе досталось причем за мизерную цену убрал прибор под прилавок тот мне одно неясно задумчиво проговорил я что еще зачем нужны печатные книги чем плохие электронные точнее оцифрованные версии или какие то еще «Здесь все просто. Слышал поговорку, что написано пером, то не вырубишь и топором». Кивнул, тут, поживав губы, продолжил. «Я и сам не люблю бумажные книги. Не вижу в них никакой магии или волшебства, как любят трендить некоторые. Этот запах, аромат!» Явно передразнил он кого-то. «Хоть и раз бы в архиве побывали, что ли. Хранить их неудобно, требуется слишком много места и непрактично. Вечно собирает пыль и сырость». Поиск и выделение копирования легким движением бровей, пальца или ладони на мыши невозможен. Подсветка экрана ага, – ага-ага. Но они обладают одним уникальным достоинством, неоспоримым преимуществом. Их невозможно незаметно исправить, исходя из текущей конъектуры момента – политического, экономического и какого-то еще. А электронные копии легко, как и переписать, удалить, внести какие-то коррективы, и концов не найдешь. Работа Министерства правды по Оруэлу значительно упростилась, а имеется оно у любого, повторюсь, у любого социального образования. Не только у государства, которых в земном понимании здесь нет. Хотя сами великие кланы на них именно и походят. Потому что скелеты в шкафах никто не отменял. И чем структура сильнее, чем она могущественнее, тем больше костей неприглядных моментов в ее истории. В вот это вычищают. Но это истина не для амбицилов, которым кажется, что так и есть где-то парадиз и правда, к которой они стремятся. У них не хватает мозгов даже самим собой соотнести ими же декларируемое, потому что любой из нас обладает вагоном и тележкой больших и маленьких секретов, которые никому, даже исповеднику, не рассказывают. Не так ли? Том задумался, а затем оживился через полминуты с некой улыбкой озарения, как будто только сейчас ему пришло нечто такое в голову, чего он раньше не замечал хотя всё находилось у него под носом. Например, еще каких-то 20 лет назад каждому было известно о восприимчивости серых и чистых крио, только порядки чисел другие. Не знаю, что произошло в верхах, но всем прививается мысль о богоизбранности первых, как и даже само название черных поменялось на грязное. Не сразу, постепенно. Но если изначально произносилось это не вслух и не для всех, потому что можно было получить врыло и неплохо, то теперь стало практически во всех официальных бумагах упоминаться. Исчезает информация о похожести каст, и в чем конкретно различается у них кровь. Ее изучение и разработки концепции, как сделать всех нейтральными к Крио, сегодня практически не ведутся. По крайней мере, об этом слышно все меньше и меньше. А раньше любой номер тех же вестей Норд-Сити без пары заметок не обходился. Так, пойдет, следующие на очереди будут серы. Осталось только понять, для чего это делается. Напомнила мне родную реальность. Наша Земля-9 в целом шагнула чуть дальше, чем многие другие, и никаких 451 градус по Фаренгейту не потребовалось для практически полного уничтожения бумажной книги. Ввиду удобства электронки, повального распространения сначала смартфонов, компьютерной техники одновременно с мощным развитием сети, а затем и появлением очков дополненной реальности, они стали последним гвоздем в группе печати. И совместили в себе все прелести мобильных устройств и дали новые возможности. Люди сами выкидывали целые библиотеки, порой на помоги оказывались раритетные издания. Дальше в информационной среде все начало незаметно меняться: вычищаться, исходя из политической обстановки из задачи реальных элит, а не говорящих голов: Давай вернемся на землю, на Нинею! перебил полет мысли торговца к явному его неудовольствию, тому, как всякому философу, Не терпелось поделиться открытием. Мои же интересы лежали в прагматической области. Просто выжить. Насколько я понял, ты давно вышел за рамки моей консультации, а еще и книгу предложил. В чем твоя выгода? Мне пока не встречалось ни одного человека, кто без нее что-то делал, от широты душевной. И давай, если можешь, без подводных течений и камней. По существу я за сотрудничество, даже если оно вроде бы неравнозначно, на первый взгляд. Главное, чтобы устраивало. Постарался пояснить свою позицию. Эй не встретишь. Идиоты долго не живут. Желающие одарить всех знаниями бесплатно еще меньше. Общеизвестными компиляциями из открытых источников, приправленной собственными мыслями и опытом, да сколько угодно. Но тоже не просто так. За просветительскую деятельность ЦК и Север пункты рейта начисляет. За каждого ученика, сдавшего экзамен. Если зачтут конечно, твои лекции достойными включения в общий список. Но как только ты начинаешь открывать какие-то по-настоящему тайны, ревноста, оберегаем гильдиями, кланами и другими социальными образованиями, считай себя покойником. Моя выгода в том, что я вижу в тебе потенциального охотника за тенями. Их еще называют призрачными хантерами, черными траперами, который будет работать со мной. И приносить марку другую потенциальный заработок. А книг у меня таких еще десятка три имеются. Сейчас стоимость возросла до непомерных величин. В библиотеках требуется специальный допуск. Мне же тогда досталась вся партия за сто марок. Макулатуры наши все. Так что заглядывай, помогу с лицензией. Скоро мертвый сезон. Поймешь, что твоя профессия ой как востребована, и не только в отстойниках. Денег будет столько тратить, не перетратить. Ага, слышал я такие песни. Была бы валюта, а там найду ее применение. Странно, вроде бы должен бояться, на деле планы строил. Думал, как дальше жить и мстить, выгрызать свое место под солнцем. «Боюсь считать процент на перепродажу букинистических раритетов», — успехнулся. Но книга мне нужна. Еще вопрос, почему ты думаешь, что я выживу и вообще стану трапером?» «У тебя защита минимум B++, но, думаю, полноценная А. По крайней мере, мои сканирующие заклинания указывают на это». Действительно, солнечные часы оказались, как я и предполагал, многоприбором. Впрочем, тут и дорог догадался бы. «Далее ты всего второй день на Нине, а уже стала членом основного клана». Обзавёлся искателем. Выжил там, где погиб Джаре и другие более опытные люди. Стал владельцем боевого Арса. Уверен, вы с Вилли договорились о предстоящем споре. Только не разочаровывай меня. Надеюсь, ты выбил из этого сквалыги больше 20%. Хм, ничего не говори. Вижу, получилось. Так что удача тебя любит. Если еще и мозги имеются, то вообще лично. Перед встречей с архаровцами... Указал тут большим пальцем куда-то за спину. «Загляни сначала ко мне!» Я и не собирался рассказывать о договоренностях с трактирщиком. Отношение к нему и его деятельности предстояло взвесить. Перевел деньги за Санти Джордана, теневые сущности, расширенный справочник. С дополнениями Алексея Розянова. После чего Вердмут вытащил из-под прилавка огромный фолиант в чёрном кожаном переплёте с металлическими уголками по краям. Присутствовало три застежки на средний небольшой замок. «Сама книга почти квадратная, сантиметров 30 в длину и в 25 в ширину, толщиной около 15. «Внушительный талмуд. Ладно, разберемся. Убрал его в рюкзак, ключ убрал в подсумок. «Не жалеешь о покупке?» – неожиданно спросил торговец. Чуть подумал и ответил. «Нет, дорога ложка к обеду...» Меня прервал зон колокольчика открываемой двери, впуская вчерашних знакомцев. Голубца и бабу Лешу. Если до этого я хотел сразу покинуть насколько полезную, настолько и разорительную лавку, то сейчас решил не спешить. Посмотреть, кто из них приобретет черного шека, дабы быть в случае чего готовым в круге к такому повороту. Вместе с неразлученными товарищами зашли две дьяволицы. Одна, та самая подозревающая меня в связи с СБ, которой я пообещал полную подушку слёз. Вторую с фиолетовыми волосами не помнил. Да и была ли она в зале? Рожи до Олиантов, как по команде, скуксились, выражая презрение, едва не заметили меня. Грязная паскудная собака! зловещим и каким-то гадким голосом произнес Аой. Если до этого момента в мои планы не входило вступать с ними в разговор, решил игнорировать компанию. Имелись дела и важнее, например, найти и рассмотреть других животных из списка, чтобы хоть немного представлять, с кем предстоит столкнуться. Теперь это сделалось невозможным. Суки, везло мне на них. Хорошо самообладание плюс продолжало работать. И уже точно самый, без всяких незримых водителей, управляющих мной в таверне Вилли, заявил, будто обратил внимание на посетителей только сейчас. Напустил на себя радушие. Сказал громко. «Ба, какие люди! И с охраной!» Подбегнул хитро к крылатым прелестницам, которые мазнули по мне высокомерными взглядами, и задал вопрос. «Что, девочки, обижают их?» или помады учите пользоваться. Мастер-класс по покраске ногтей проводите». Девушки хотели что-то ответить едко. Дядюшка Лёша сдавленно выругался, а ой прошипел что-то не раздельное и сплюнул на пол. И призрачный меченосец, который до этого, я считал, находился за непреодолимой, неразрушимой для него преградой, оказался рядом, одновременно с суревом вермута, не своим голосом. ах ты, сучара! Плевать у меня в магазине!» «На меня харкать!» Гигант сгробастовал пищу японца. Легко, будто пушинку поднял его над полом, а затем с вачным пинком ниже спины, как мечом в ворота, запулил, точно угодив во входную дверь, которая распахнулась за мгновение до подлета океана. Тот верещал и размахивал руками. В руках девушек в этот момент появились короткие японские мечи, а у отшатнувшегося Лёши возник небольшой арбалет. И он и дьяволицы, скорее всего, воспользовались артефактами. И самая плохая для меня новость, Бородача отнюдь не выглядел напуганным. Наоборот, он готовился действовать. Я же просто стоял, не шевелясь, если бы не самообладание плюс. Уверен, верещал куда-то муаою. Или метнулся пугливым зайцем куда-нибудь в сторону. На несколько секунд повисла зловещая пауза. Теневая тварь взирала на нас, готовая убивать. Дьяволица и дядюшка тоже. При этом я не знал, на кого можно ставить в будущей схватке. Отметил краем глаза, что у вермута на лбу выступила испарина. Сам он подбледнел и стиснул зубы. И еще возникло странное чувство ощущения ли, что мощного бойцовского пса сейчас изо всех сил сдерживают на коротком поводке, а он пытается вырваться из рук хозяина. Но вот еще один напряженный момент, и меченосец оказался на своем привычном месте. Атом, извлекая клетчатый платок из кармана пиджака и промакивая им лоб, вполне спокойно произнес: Без паники, господа и дамы, возмутитель спокойствия и порядка уже получил свое. «Или у вас имеются какие-то возражения?» «Кто-то хочет оспорить мое право?» «Все нормально, Вермут», – за всех ответил дядюшка, из рук которого сейчас арбалет. У Див тоже пропало оружие. «Мы за шеком, как и договаривались». «Это хорошо. Я рад приветствовать всех вас. Но, Алексей, больше чтобы этого урода я в своем заведении не видел». «Сам все видел», – развел руками торговец. «Прошу». «Да, видел. Не приведу». «Элли». Обернулся тот к крылатой девушке. Помнишь, ты о собаке мечтала? Смотри, какую я тебе красавицу нашел. Странно было видеть воркующего бородача. Все, что было нужно, я выяснил, и даже больше, поэтому махнул рукой, прощаясь с торговцем, и толкнул дверь. А ой я на улице не наблюдалась.